Глава 11. Когда мы вернулись в поместье, Тибран первым делом приказал одному из гоблинов в срочном порядке собрать всех глав фракций и общин, проживающих у него на болотах. В течение часа все будут, спокойно произнес хозяин болот, заходя в свой кабинет. Теперь с вами. Он посмотрел на меня и Аретту. «Я очень признателен, что вы защитили меня от этих предателей, поэтому заслуживаете награды», – мужчина задумался. «Ты уже мне помог, и если дашь мне магометр, этого будет достаточно», – произнес я, и Тибран покачал головой. «Я бы тебе его и так дал», – спокойно отвечает он. «Но то, что вы для меня сделали, заслуживает награды. Скажи, каким оружием ты обычно пользовался?» «Топором или мечом?» Отвечаю я, и хозяин болота кидывает меня изучающим взглядом. «Хорошо». На его лице появляется улыбка. «Подберем что-нибудь для тебя, а заодно и одеждой нормально снабдим. Ты в моем королевстве как-никак важный гость». В дверь раздается стук. «Заходи», — произносит Тибран, и на пороге его кабинета появляется гоблин. «Посыльные отправлены?» Докладывает зеленокожий малец. Отлично, свободен, говорит ему хозяин болот, и гоблин скрывается за дверью. Сколько их будет? поинтересовался я. Кого? Или ты про количество нелюди на собрание? спросил Тибран, и я кивнул. От 20 до 25. Я уверен, что не все смогут явиться по причине отсутствия некоторых представителей фракции». «Кто-то может быть на охоте, кто-то на разведке, ну а кто-то на добыче ресурсов. Работают все, и вожаки не исключение». «А как вообще проходят собрания? Все ведь говорят на разных языках. Как тебе удается взаимодействовать со всеми?» Задала то вопрос, который меня тоже интересовал. «Все просто. Хозяин болот улыбнулся. Я, как и Кинг, владею навыком моноречия». «Не слышала о таком», – задумчиво произнесла амазонка. «Не удивлен. Это довольно редкий навык, который дается от рождения. Он позволяет быстро обучаться любым языкам на слух. К десяти годам я уже мог спокойно разговаривать на пяти разных языках. На данный момент я владею пятью десятками». Тибран улыбнулся. «Мой навык работает не так. Я могу только понимать чужую речь, но не разговаривать на ней». Сказал я хозяину болот. Но гоблин сказал, что ты можешь общаться на гоблинском. Мужчина подозрительно посмотрел на меня. Дело в том, что раньше я и был гоблином. Честно признался я Тибрану. В отличие от Аретто, я не собирался посвящать его в детали, кто я такой на самом деле, но и скрывать того факта, что я был гоблином особого резона, тоже не видел. «Гоблином?» – переспросил хозяин болот, и я кивнул. «Понятно. Мы с тобой еще вернемся к этому вопросу», — улыбнувшись, ответил он. «Чем больше я с тобой общаюсь, тем интереснее становится». В дверь снова раздается стук. «Заходи», — произносит Тибран, и на пороге снова появляется гоблин. «Принес?» — спрашивает его хозяин болот, и зеленокожий малявка кивает. «Давай». Хозяин болот подходит к нему и протягивает руку. Гоблин что-то передает ему и сразу же уходит. Вот, держи. Тибран подходит ко мне и протягивает магический прибор, который мне приходилось видеть ранее. Вопрос только, зачем он тебе? Хочу обучиться магии. Честно отвечаю я. Хозяин болота кидывает меня заинтересованным взглядом. «Могу я посмотреть, сколько у тебя магической энергии?» спрашивает он. «Да, конечно». Я пожимаю плечами и аккуратно нажимаю на кнопку, располагающуюся на магометре, чтобы открыть его крышку. Повторяю процедуру, которую мне уже приходилось выполнять у магички в магазине зачарованных вещей, и стрелка магометра сильно сдвигается в сторону. «Признаюсь, честно, удивил», – задумчиво произносит Тибран, глядя на циферблат магического предмета, стрелка которого указывала на цифру в 610 единиц. «Чем?» – спрашиваю я, и вижу удивленное лицо Аретту, которое тоже посмотрела на циферблат Магометра. «Таким большим запасом магической энергии», – задумчиво произносит Тибран. «Я перевожу взгляд на Амазонку». «Что?» – спрашиваю я воительницу. «Большая часть женщин нашего острова – воины, но бывает, что у Амазонок рождаются девочки с предрасположенностью к магии». Когда я была маленькой, у меня была подруга, Ниса, которая как раз обладала магическим даром. Когда мы выросли, наши пути разошлись, ибо я пошла по пути воина, а она поступила в магический университет. А Ретто посмотрела мне в глаза. Я встретила ее уже довольно опытным магом, и, по словам Нисы, у нее был довольно большой объем магической энергии, который составлял 4 сотни единиц, у тебя же 6 сотен». Произнесла Оретто и задумалась. «А ты становишься все интереснее и интереснее». На лице хозяина болот появилась лукавая улыбка. «Ладно, у нас еще будет время с тобой поговорить, а сейчас я вынужден откланяться. Нужно как следует подготовиться к собранию и обмозговать несколько моментов. Заговоры – дело серьезное и довольно щепетильное, поэтому надо подойти к этому делу очень серьезно». Тибран подошел к столу и позвонил в колокольчик. Не прошло и пары минут, как в дверь постучали, и на пороге кабинета появился гоблин. «Проводи моих дорогих гостей обратно в гостиницу», – приказал зеленокожим у коротышки хозяин болот. «Буду ждать вас вечером», – улыбнувшись, произнес он, и мы попрощались. «У меня от него мурашки по всему телу, а я ведь не испугливых произнесла Аретто, когда мы покинули дом Тибрана. «В нем загадок не меньше, чем в тебе», — усмехнулась Амазонка. «Да во мне их почти нет», — пожал я плечами. «Просто в этом мире я...» «Не думаю, что тебе надо разглагольствовать о том, что ты здесь трейсер. Помнишь, этот человек говорил о заклинаниях шпионах. Думаешь, у него самого их тут нет?» Перебила меня Андромеда, и я замолчал. «Просто что?» — переспросила меня Амазонка. «Э, ничего сбился в смысле уклончиво ответил я понимаю что и и права бывает девушка добродушно улыбнулась я так понимаю что мы отправимся прямиком к магичке верно теперь ей уже не отвертеться ухмыльнулся я а если откажется тогда придется пригрозить я тяжело вздохнул она сейчас находится не в том положении чтобы хорохориться «Я вообще ей не завидую», — усмехнулась Аретто. «Как, впрочем, и нам, мне почему-то слабо верится, что нас вообще отсюда выпустят». «Кто знает, я пожимаю плечами. Будем надеяться на лучшее». «Учитывая, что нам ничего другого не остается, амазонка грустно улыбается, и оставшуюся часть дороги мы проходим в полной тишине». Ира пялилась в Магометр широко раскрытыми глазами и никак не могла поверить в его показания. «Он... он сломан?» – спросила Магесса. «Скажи, что прибор исправен», – говорю я Арето, и она переводит. «Но... но как?» – девушка поднимает на меня глаза. «Даже у меня нет такого большого вместилища энергии». «Скажи что я настаиваю на том, чтобы она обучила меня магии. Я видел, как она занималась с а значит, сможет помочь и мне». Говорю я, и Амазонка переводит мои слова. «Как будто у меня есть выбор». Печально произносит она и опускает глаза. «Я правильно понимаю, что о магических науках ты не знаешь ровным счетом ничего, так?» Спрашивает Таира, и я киваю. «Значит, придется обучать с нуля. Девушка тяжело вздыхает. Пока я учу тебя магии, моя жизнь в безопасности?» «Скажи ей, что да. Также можешь ей передать, что, если она меня хоть чему-то научит, то, когда мы выберемся отсюда, я ее отпущу. В принципе, таскать ее за собой особого смысла не было, поэтому я и так собирался ее отпустить. А так, глядишь, у нее и мотивация улучшится». Таира смотрит мне в глаза. «Надеюсь, ты сдержишь свое обещание», – холодно произносит она. «Ну или хотя бы прикончишь меня сам. Не хочу умирать на столе какой-нибудь твари». Магисса делает глубокий вдох. «Ладно, начнем. Для того, чтобы ты смог постичь азы магии, вначале ты должен почувствовать свою внутреннюю энергию. Для этого тебе необходимо получить навык медитации. Знаешь, что это такое?» Спрашивает она, и я киваю. «Отлично. Садись в удобную для тебя позу, в которой ты сможешь максимально расслабиться. Сконцентрируйся и попытайся мысленно нащупать свой магический сосуд, в котором у тебя хранится энергия. Как только ты это сделаешь, у тебя откроется навык медитации первого уровня, и тогда мы продолжим с тобой дальнейший разговор. Это понятно?» Я снова киваю и, выйдя из ее комнаты, направляюсь к себе. «Ну что, попробуем?» – спрашиваю я Андромеду и, облокотившись спиной на стену комнаты, закрываю глаза. «Я попробую помочь тебе. Нам не раз уже приходилось проделывать подобное, поэтому доверься мне. Сейчас я попробую загнать тебя в состояние транса», — говорит искусственный интеллект и начинает напевать приятную мелодию, похожую на колыбельную. «Делаю глубокий вдох. Попробуй представить, что в глубине тебя находится кувшин с холодной водой, а сам ты путник, который несколько дней изнывает от жажды». Слышу я тихий и успокаивающий голос Ады. Представляю сказанное Андромедой, и сознание будто бы вылетает из моего тела, и я вижу себя со стороны. «Что происходит?» – спрашиваю я ИИ. -И. «Не знаю, с тобой подобное впервые», – отвечает Ада. «Внимание! Получен навык «Астральное тело. Первый уровень». Текст инфосети появляется перед моими глазами и меня сразу же выбрасывает обратно в физическое тело. Открываю глаза и тут же ощущаю сильную головную боль. «Как-то мне не очень хорошо», — говорю я ИИ. -и". «Сейчас ты испытываешь на себе эффект магического переутомления. Дело в том, что навык, который ты получил, расходует просто невероятное количество магической энергии». Те несколько секунд, которые ты провел в астральном теле, полностью исчерпали твой магический запас. Понятно. Пытаюсь подняться, но у меня это не получается. Ноги сильно дрожали и практически не слушались меня. Ляк, отдохни, а я пока займусь восстановлением твоей памяти. В последние несколько дней я этого не делала, но сейчас могу продолжить. Говорит мне Ада спокойным, умиротворяющим голосом. Хорошо. Я медленно сползаю по стене вниз и ложусь прямо на пол. «Приятных снов, Кинг!» – произносит Андромеда, и я закрываю глаза. «Спасибо, Ада!» – отвечаю я искусственному интеллекту, после чего сразу же проваливаюсь в глубокий сон. Лео лежал на своей шконке и смотрел в потолок. Сегодня он снова одержал победу над огромной тварью, которая была специально выведена при помощи алхимии и магии и доставлена на арену кровавых игр, дабы потешить толпу. Молодой паренек тяжело вздохнул и закрыл глаза. — Ты помнишь? — послышался в голове чей-то холодный голос. Лео зевнул. — Помню. Мысленно ответил он и перевернулся на бок. «Ты должен исполнить долг», — снова произнес голос. «Ага», — спокойно ответил участник кровавых игр и почесал макушку. «Твоя семья поплатится, если ты...» «Моя семья мертва, ты убил их», — перебил голос Лео. «Нет, это ты убил их». Прозвучал ответ, и после чего послышался неприятный и жуткий смех. Лео до боли сжал кулаки и сделал несколько глубоких вздохов. — Правильно, не нервничай. Ты должен выполнить фаслошенную на тебя миссию, а иначе... — Я знаю, что со мной будет, можешь не повторять. Снова перебил голос Лео и лег на спину. Он прекрасно знал, чем ему грозит невыполнение этого задания, поэтому даже и не думал о проигрыше, ведь смерть на арене вовсе не будет для него избавлением. «Надо было бежать с ними», — усмехнулся парень, вспоминая Минотавра, который раньше вообще был орком. Лев уже давно понял, что он не так прост, как хочет казаться другим. У парня была отличная интуиция, плюс врожденные магические способности, которые он развивал с самого детства. «Интересно, как бы сложилась моя судьба, если бы отец не продал душу демонам?» Подумал он и сразу же услышал противное хихиканье, звучащее из глубины его души. «Никак, или тебя бы просто не было?» Прозвучал ответ, и в его камере стало еще холоднее. Лео тяжело вздохнул, закрыл глаза, перевернулся на другой бок и уснул. Сегодня больше его никто не беспокоил.